Батя теперь кружил около него как-то хищно, как-то подавляюще. Гопник отмахивался и уже скулил раз, и Батя с выпадом полоснул ему по щеке, так что пол щеки отвалилось и хлынула кровь. Даже, кажется, зубы сквозь развалинную щеку стало видно на мгновение. Толстый взвизнул и прижал обе руки к лицу, и тут же Батя наотмашь резанул ему по руке, держащий нож прямо по кисти. Нож аж, кажется, свистнул, мелькнул как молния.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 И чтобы открыли, придется долго стучать. И тут от подъезда в полумраке нам на встречу шагнула темная фигура, широкоплечий парень в черной куртке и черных джинсах. У меня все внутри оборвалось. Попали. Мы с батей притормозили и вдруг, против ожидания, батя не испугался, не дернулся, не схватился за нож. Вдруг я понял, батя напротив успокоился и даже дышать стал равнее. Ты? А кого ты ждал, старуху с косой? Кого звал? Ну, здравствуй, братуха. Сто лет не виделись, брателла. Они обнялись. Я ничего не понимал. Из-за угла, тяжело дыша, вылетели двое гопников. Совсем ещё пацанов, тяжело дышащих от бега. Потом ещё один. Увидели нас и встали как вкопанные. Батя и парень в чёрном едва бросили на них взгляд. Батя уже успокаивая дыхание, протянул мне чип от подъезда. Иди, Серёга, я сейчас.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 Моложе батя лет на 10-15, широкоплечий, крепкий и очень уверенный в себе. Вот близкий окон сверкнули его жёлтые какие-то кошачьи глаза. Племяш я взбежал по ступенькам, отпер подъезд, распахнул дверь и придержал её, упершись спиной. Но батя с парнем не спешили. Пока гопники переминались с ноги на ногу, перебрасывая из руки на руку обрезок водопроводной трубы, кусок арматуры с обмотанным изолентой концом,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 Весь их задоры охотничий запал пропали. А ну, теперь с батя они заходили на сбившуюся в кучу троицу, с двух сторон беря их в клещи. Не выдержав, все развернулись и бросились на утёк. Парень только успелся проводить одного из них пинком по ниже спины. Гнаться за ними, конечно, не стали. Батя и парень вернулись к подъезду и поднялись по ступенькам. Батя спрятал нож.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 Тут я понял, почему он показался мне знакомым. Он здорово походил на батю. Другое лицо, и возраст совсем другой и комплекции, но чем-то неуловимо его напоминал. Толик сбил систему и к бате. Но «Ну, что-то на меня уставился, как на невесту. Дырку проглядишь. Что увидел-то? Батя помедлил с ответом, улыбнулся. Давно не видел. Честно говоря, не думал, что в унифе увидеться придётся после прошедшего, но И видишь, как жизнь поворачивается. Есть у меня такое чувство, что нам надо сейчас быть вместе. Мне, сером, и тебе вместе мы сила. Потому и вызвал тебя. Да я понял, не боись, братуха. Ты же меня знаешь. Да, знаю. И потому что знаю, немножко и опасаюсь. Батя всё улыбался. Толик засмеялся. Да ладно, что всё обо мне? Ты-то как?